Глава восемнадцатая Копьеносцы окружили группу, состоящую из Леонсии, двух Морганов и Торреса, и повели их через весело зеленевшие, отлично, хоть и примитивно обработанные поля, через быстрые ручьи и небольшие рощицы, через пастбище, на которых росла трава, доходившая им до колен, где паслись низкорослые коровы, не крупнее телят. «Это, несомненно, настоящие дойные коровы», — сказал Генри. «А какие красивые!» «Но видели вы когда-нибудь таких карлиц? Сильный мужчина мог бы без труда взвалить на плечи самую крупную и унести». «Думаю, что ты ошибаешься», — возразил Фрэнсис. «Посмотри-ка вон на ту черную. Бьюсь об заклад, что она весит не меньше трехсот футов». «Сколько ставишь?» — спросил Генри. «Называй сам цифру», — был ответ. «Сто долларов твоих против ста моих!» — заявил Генри. «Что я могу взвалить ее на плечи и унести?» «Про рукам!» Но кто из них был прав, так и осталось неизвестным. Ибо как только Генри сделал шаг в сторону, копьеносцы гримасами и жестами заставили его вернуться и идти вперед вместе со всеми. Проходя у подножия мрачной скалы, они увидели наверху стадо коз. «Домашние козы», — заметил Фрэнсис. «Видите, при них мальчишки-пастухи!» «Недаром вы говорили, что рагу, которое вам подавали, было из с сказал Генри. «Я всегда любил коз. Если это самая та, что грезет или как-то мою зовут, отменит решение жреца и оставит нас в живых, и если нам придётся жить с затерянными душами до конца наших дней, я буду просить, чтобы меня сделали главным пастухом при козах этого королевства». «Тогда я построю вам, Леонсия, примиленький коттедж, и вы станете придворной поставщицей сыров!» Но ему не пришлось развивать дальше свой фантастический план. Ибо в эту минуту они вышли на берег озера такой неописуемой красоты, что Фрэнсис даже присвистнул, Леонсия захлопала в ладоши, а Торр пробормотал что-то одобрительное. Озеро это простиралось на целую милю в длину, и больше, чем на полмили в ширину, и представляла собой безукоризненной формы овал. Только один единственный дом вклинивался в обрамление из деревьев, бамбуковых зарослей и кустарников, кольцом окружавших озеро и не прерывавшихся даже у подножия утеса, где особенно пышно разросся бамбук. В гладкой поверхности озера так четко отражались окружающие горы, что глаз с трудом мог определить, где кончается действительность и где начинается отражение. Леонсия недолго восхищалась зеркальной гладью. Через несколько минут она вдруг разочарованно заметила, что вода в озере отнюдь не кристальной чистоты. Какая жалость, что оно такое грязное. «Это потому, что в долине плодородная почва», — пояснил ей Генри. «Слой чернозема здесь достигает нескольких сот футов толщины. «Вся эта долина когда-то, вероятно, была дном озера», вмешался в разговор Фрэнсис. «Взгляните на скалу. По ней видно, где была раньше вода. Интересно, от чего она так обмелела?» «Скорее всего, от землетрясения. Для воды открылся какой-нибудь выход под почву, и озеро обмелело до своего нынешнего уровня. Оно и сейчас продолжает мелеть. Этот шоколадный цвет указывает на то, что в него все время вливаются новые потоки воды, и чернозем... которому она насыщена, не успевает осесть. Несомненно, это озеро — своеобразный резервуар, куда стекает влага со всех окрестных мест.